перевесили унижающий страх, оформились в волю душу оставить своей без совладельцев. Проснувшись ночью, я ощутила, как откуда-то п р и б ы в а л и и пребывали силы. Вскинувшись с постели, я стала вихрем кружиться по комнате, кружиться в инстинктивном первобытном танце без музыки, слившись с ритмами вселенной в согласии с ними и с ней, с силой выбрасывая в сторону руки, рубила-крушила собственный страх всем существом, сознавая, зачем человеку дан час рождения, зачем в него вселена душа. Я, наконец, победила страх. Рассчиталась с ним. Это была первая и главная победа моей жизни. Страх еще не раз душил, искашивал, сваливал, но его липкая уничтожающая основа была замыщена навсегда. Теперь бы я могла ответить матери ленинградской подруги так и то, как она ожидала. Я знала, кого и что ненавижу, знала нынче и другое. Чтоб не увязнуть в ненависти о смерти, надо думать, как о неотъемлемой части существования. Как могли сложиться с этим учреждением отношения теперь, я еще не представляла, но ч у в с т в о свободы и собранности дали право смотреть на Божий свет».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 «Обо что-то смущающее. Он спрашивал, что со мной. Я рассказала, таскают в РО МГБ, хотят, чтоб я им помогала. з а м у ч и л и с о в с е м Не слишком разговорчивый человек поддержал единственно нужными словами. Не бойтесь их, даже если н а г а н о м станут грозить. Так они тоже умеют». Так было со мной, но если сам человек не захочет, они ничего сделать не смогут. Стойте твердо на своем. А где вы были раньше, Дима? Знал бы он, из какой я только что выползла ямы, как все изодрано внутри, как все-таки хорошо жить на земле, ожидая каждый день рассвета с незамутненной совестью. Но он это знал. Я радовалась тому, что он в доме так близко. Однако, уходя, не поднимая глаз, он сказал нечто неожиданное. Я больше не приду. Никогда. Разъяснений я не просила. Меня вызывали еще и еще на мое «не стану, не буду» тот же поток гнусных угроз. «Сами запроситесь. Слушать не станем. Даю еще неделю вызовем». Долго никто не вызывал. Зато на работе обстановка вокруг меня стала грозовой. Ни одной командировки не давали. Неожиданно пропал сделанный мною годовой отчет. Его нигде не удалось обнаружить. В приказе вынесли выговор. Как-то поздно вечером меня вызвала Анна Абрамовна».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 Аресты или повестки на в о с е л е н и е ждала каждый день. Борис по дороге подбрасывал ответные письма.